В глазах у него мелькнуло безнадежное выражение. «С риском переломать себе кость. Не делай из этого драмы. Фальстав очень добрый мы прекрасно ладим. Что же до гувернера? Я отказываюсь тебя убеждать. Я слишком сильно тебя люблю и дорожу тобой. Вот в чем моя ошибка. Лучше всего мне уехать сегодня же вечером». «Ты хочешь уехать раньше времени?» «Так будет лучше. Мы слишком действуем друг на друга. Когда я здесь докучаю тебе несносными жалобами, я нарушаю твой покой, а он тебе необходим, это верно. Я готов приехать по твоему первому зову, но пока нам лучше держаться на некотором расстоянии. Я только сейчас это осознал». Он предлагал больше, чем я смел надеяться а я еще была недовольна. Мы уже были на грани разрыва, а я упустила эту возможность. Дождь перестал, и солнечный луч, пройдя сквозь застекленную дверь, осветил все помещение, рассыпал блески на лоснящейся кожи и металлических частях сбруи. Я не знала, что сказать и что делать. Погладив меня по щеке, Режи тем же глухим, безразличным тоном сказал. — Ступай, Дилетто, пока нет дождя. — А ты не пойдешь? — Немного позже. Я должен собраться с мыслями. — Я перенес такое потрясение. Не беспокоюсь, все прошло. Только предупреди крестную и отца. Скажи им, что я уезжаю. Придумай что-нибудь. Ты всерьез хочешь уехать? Да. И чем скорее, тем лучше. После чая. Постарайся, чтобы меня не задерживали. Это было бы просто невыносимо. А когда вернешься? Попозже. Когда ты меня позовешь. Мне хотелось смягчить причиненную мной боль, но он не дал мне на это времени. Мы все сказали, дорогая. По крайней мере, все самое главное. Пойми только, что я тебя люблю, что ты мне необходима, и потому не суди меня слишком строго за мой деспотизм. Я хотела его поцеловать, чтобы утешить, он отстранился. Не лишай меня силы, необходимой, чтобы тебя послушаться. Я была уже почти готова взять назад свои слова и отказаться от моего плана, Но тут себе во вред он добавил еще фразу, оберегая свое самолюбие. Перед твоими родителями мы сделаем вид, будто приняли это решение вместе. Глава одиннадцатая Сказать по правде, я была недовольна собой. Так легко доставшаяся мне свобода, полученная ценой нанесенной мною глубокой раны, не доставила мне той радости какую я ожидала, и потому у меня был довольно кислый вид, когда в пять часов я села за стол. Однако я неплохо справилась со своей задачей, когда объясняла с родителями. Я превозносила Режи, хвалила его за доброту, за понимание, за то, что он сам предложил отложить нашу свадьбу. Не буду утверждать, что я и вправду обманула родителей, но они не стали углубляться в вопрос о его отъезде. Когда Режи появился, примерно через час после того, как мы расстались, я убедилась по его ясному взгляду, что он справился с перенесенным ударом. Он был даже довольно весел и пытался рассмешить меня, утверждая, что признал превосходство лошади перед человеком. Шутил, говоря, что ревнует меня к Фальстафу. Ему удалось изменить общее настроение даже мое. Однако я так хорошо знала его и понимала, каких усилий ему стоило смириться. Когда мы на несколько минут остались одни, он только повторял, что любит меня, и все его поступки, порой, возможно, и неуместные, объясняются его чрезмерной любовью. Голос его снова обрел свое колдовское обаяние. Обняв меня, он твердил нелепые и очаровательные слова, обретающие смысл, лишь когда их произносят из уст в уста, когда два тела прижались друг к другу. И вдруг мной овладело какое-то отчаяние, из глаз брызнули слезы.